Андрей Платонович Платонов Офицер и солдат Клава 1 Гордей Силин, донской казак 1895 года рождения, разговаривал со своим другом Никифором Поливановым, убитым немцами в 1916 году. Гордей Силин держал перед собой на столе поеденную временем смутную фотографию покойного и глядел на лицо, от которого не могло отвыкнуть его сердце. «Где ты жить тогда будешь, Никифор, если меня убьют и пропадет моя душа?» спрашивал Силин. «Весь твой покой в моей памяти был. Ведь нету у тебя давно, Никифор, никого на свете, ни жены, ни родителей, ни прочего человека. Один я при тебе состою. А может, я и целым еще останусь. Тогда и тебе лучше будет». Да надо бы пожить еще, я уж привык жить. И отвыкать надобности нету. Гордей Силин прочитал затем письмо Поливанова к нему от июня месяца 1916 года, хотя уже давно знал на память, как в нем написаны все буквы. «Кланяюсь тебе, Гордей, Иванов Силин, и супруге твоей, Евдокии Филипповне, с моим почтением. Бои наши были плохие». И потери в людях были вредные. Солдаты умирали на поле, как сироты. Командир-подпоручик Завьялов не знал в нас души, а знал одну молодцеватость, и чтобы был порядок по форме уставу. Порядок войске необходим и нужное дело. Солдат сам знает про то. Ему легче жить в порядке. И в порядке потери от смерти будет меньше. А того он, подпоручик, не знает, что и в устав, в дисциплину войска нужна... Добавка солдатской души, а то нечем будет жить войску. И без своей мысли солдат неприятель не одолеет. Умные люди говорят, после войны братство должно наступить. А дурные думают, не братство, а молодцеватость. Но солдат стал скучный, он живет сиротой. Нет у него семьи при себе и нету того, кто стал бы за место них на время, чтоб сердце наше могло кормиться при нем и не было постылом. Тогда и мы молодцами будем. А то ляжет на душу темная наволочь и станет на все одинаково, и ни к чему не нужно. Пока прощай, Гордей Иванович Силин. Пока прощай, говоришь, Никифер Поликарпович, осудительно сказал Силин. А вышло, что навек ты со мной попрощался. Покойся, казак. Силин, ты тут? Произнес голос за дверью избы И в помещение вошел старшина чреватых «Давай собираться, мы выступаем приказ по полку Клич, расчет своего орудия Смотри, не позабудь чего, ты старослужащий казак» «Еще чего?» — обиделся Силен «Я и что ненужное, то беру с собой не в гости, а биться идем» «Ненужное брать не надо, и ненужное бывает надобно» «Едешь с пушкой, береги и кулак» Глава вторая Капитан Артемов, командир той батареи, в которой служил Силин Устроил свои 76 миллиметровые пушки на позиции И занял свое место у телефона на наблюдательном пункте в старой земляной щели Лошадей с передками орудий Артемов велел ездовым отвезти в руины ближнего хутора А пушки приказал расчетом замаскировать сетями и травой Была поздняя осень День умирал быстро, и ночь наступала долгая, как смерть. Часть расположилась на исходе, но сигнала к бою еще не было. Неприятель молча таился невдалеке, укрывшись в земляных гнездах на нерушимо ровной Приазовской степи. Артемов позвонил полковнику Пустовалову и доложил ему о своей готовности к ведению огня и к предначертанному оперативным планам сопровождению атакующей пехоты. «Как у тебя люди?» — спросил полковник. «Люди исправные, товарищ полковник?» «Они неделю отдыхали, чего им быть неисправными», — сказал полковник Пустовалов. «Каждый через одного уже пепежевку поспел себе завести на селе, я знаю. Я не о том тебя спрашиваю, капитан. Я спрашиваю тебя, ведь ты знаешь оперативную задачу, удержат ли они танки, сколько бы их ни было». «Стволами своих пушек, чтобы потом вперед идти?» «Как у них сердце лежит?» Артемов подумал. «Сердце в расчетах хорошее, товарищ полковник». «А ты знаешь точно?» «Точно, товарищ полковник. У наших казаков отцы предки хорошие были. И в сынов своих доброе сердце положили. На том мы и стоим. А то бы хуже было». Полковник невнятно пробормотал какое-то свое недовольство. Что, дескать, все равно бы плохо нам не было. Потом явственно сказал: А ты, капитан, вот что, ты приумножка, это доброе сокровище отцов в наших бойцах, раз ты его понимаешь правильно. Дурни мы будем, если отцовское наследство сердечную свою натуру расточим. Не расточим, товарищ полковник. Казак, боец, не даст расточить. Он даром не умрет. Отец не напрасно его на свет родил. Бойцы это понимают. — Напрасная смерть оскорбляет отцов. — А не напрасная... — Не напрасная... — Не напрасная смерть соединяет детей с отцами и освещает их память. — и что какой! — сказал полковник. — Ты кое-что понимаешь, капитан. — Ну, действуй, а я буду всегда при тебе на помощь. Артемов вышел обратно к батарее. Уже ночь приникала к земле. Со стороны Азовского моря дул и напевал в пустоте, словно разговаривая сам с собой, морской теплый ветер Отсюда уж недалек был Крым Здесь уже слышно было дыхание земли полуденной За которой открывалось великое влекущее пространство Южного мира За тысячу верст отсюда был дом и семейство капитана Артемова Два года он прожил на войне и отвык от дома Словно о далекой старине он вспоминал о своей прежней жизни в мирное время, о жене, о троих детях, растущих без него, о вечерах при лампе за чтением книги и размышлениям о будущем, которое казалось тогда непрерывно возгорающим светом, освещающим весь мир. Жена и дети уже спали по обыкновению. Безвестная бабочка, влетевшая в горницу еще днем, беззвучно летала вокруг огня кроткая жительница тихого ночного мира. Где она теперь? Где лежит в земле ее легкий, смертный, прах, подобный чистому духу? Все это давно миновало. И лишь тихой тоской изредка осеняет сердце человека. Над горизонтом поднялась бледная луна, почти невидимая от немого зарева дальних пожаров, словно безмолвный печальный образ в память всех мертвых, и пушки Артемова Обозначились на земле длинными тенями Артемов обошел батарею И велел своим людям вкапывать пушки в землю Бойцы недовольно взялись за лопаты Капитан постоял и последил, чтобы люди это делали как следует Хотя, быть может, здесь придется пробыть всего полчаса Он приказывал своим людям постоянно исполнять нерушимое правила Остановился на день, вкапывайся навек И не жалел человеческих сил Хотя бы солдаты целые сутки до того не выходили из боя. Солдаты обыкновенно роптали. Зачем теперь нам землю копать, когда хорониться в нее некогда? Мы вперед идем. И так пол России изрыли, изувечили, пахать негде будет. Но капитан Артемов, чувствуя солдатское бормотание, повторно приказывал. Вкапывайся, береги орудия и самого себя. порытой земле целым домой вернешься. И тогда солдаты понимали его. «Да, оно верно. Уморишься – проспишься, а умрешь – потом не отдохнешь. Кровь всегда гуще пота». Артемов понимал землю как оружие и для обороны, и для наступления. В каждой местности есть свое своеобразие и своя тайна. И тот офицер, который способен прочитать тайну местности, где ему предстоит действовать – тот выгоднее, скорее и проще решит свою тактическую задачу. Потому что бой есть не только стрельба и атака в штыки. Он всегда есть движение на местности. И поэтому точное знание местности и расчетливое движение по ней решает бой наравне с огнем и умелостью солдата. Артемов мог теперь часами вчитываться в карту, испытывая при этом то счастливое возбуждение мысли, которую он чувствовал прежде лишь при чтении глубоких художественных книг, когда тайна жизни с легкостью наслаждения открывалась перед ним. Артемов недавно прочитал в газете, что «война есть исступление, и улыбнулся над ошибочностью этой мысли. Он знал, что война, как и мир, одухотворяется счастьем, и в ней есть радость – И он сам испытывал радость войны, счастье уничтожения зла. И еще испытает их. И ради того он живет на войне, и другие люди живут. Еще недавно он зашел после боя в два дома на окраине Мелитополя, разбитых его орудиями. И он увидел там мертвых немцев, прижавшихся перед гибелью друг к другу в последнем отчаянии, перед тем, как их накрыл смертный огонь. Артемов вздрогнул тогда от восторга. Он увидел глазами и узнал на ощупь свое великое творение. Убийство зла вместе с его источником, телом врага. И ему не жалко было тогда разбитых в прах домов. А по руинам улицы он прошел как по аллее созидания. В трупах противника там лежало поверженное, мертвое злодейство земли. И что может быть в мире совершеннее и плодотворнее этого солдатского дела, умерщвляющего зло, дабы добро и труд снова возникли на земле? И жаворонок над хлебным полем не падал бы с умолкшей песней, удушенной взрывной волной. Артемов скучал по семье и ожидал окончания войны, как всякий человек. Но свое счастье и высшую жизнь он постиг здесь, на войне». После войны уже будет что-то другое, может быть, хорошее и тихое, как вечерняя песня. Но время его счастливого труда, время одухотворенной радости, когда в мгновениях боя освобождается от злодейства вся земля, это время тогда минует, и разум тогда будет жить воспоминанием, а сердце — сожалением, успокаиваемым лишь гордостью и сознанием своей чести старого солдата. Тач, капитан, разрешите спросить?» — обратился Гордий Силин, соскребывая лопатой тучную липкую землю с подошвы сапога. Отчего немцы на воздух слабые стали? Должно... Горючих запасов у них теперь нехватка». «Не хочет солдат землю копать», — подумал капитан Артемов. «Перекури», — сказал Артемов всему расчету Силина, и сам сел среди бойцов на выбросе грунта. «Уж далеч мы теперь от Родины, от Дона отошли», — проговорил, отдыхая Силен. «Родина еще и впереди нас», — сказал Артемов. «Она ни в одном твоем курении живет». «Всю-то ее в раз не оглядишь и не опознаешь», — тихо высказался заряжающий Игнатий Миронов. «Кто ее знает?» — произнес Силен. «А то и в раз ее всю русскую землю вдруг оглядишь и узнаешь». И станет она возле тебя всего в одном человеке Ты к своей земле привык, ты думал, что любишь ее А глядь, она тебя, солдаты, любит еще больше И тогда тебе бой в охоту и смерть в счастье Это желанное дело Командиру к телефону! Крикнул телефонист Глава третья Полковник сообщил Артемову, что немцы, по вероятным сведениям, атакуют нас танками и пехотой. Их нужно принять на огонь батареи и сходу с раскачки перейти в контратаку и в наступление, вырываясь на колесах даже вперед цепей нашей пехоты, если будет в том усмотрение и надобность. В полночь немцы взревели дальнобойными пушками и пустили танки в наше расположение. Телефонист перегодов быстро работал возле Артемова, передавая на батарею данные для стрельбы, получаемые от вычислителей. Танки гудели вдалеке, по степи, но мрак ночи отягощал борьбу с ними, а сведения корректировщиков не давали уверенности в положительности работы огня. К тому же вблизи батареи Артемова, около крайнего левого орудия, начали разрываться осколочные снаряды. Возможно, что немцы уже определили батарею Артемова. Капитан осветил фонариком карту и в волнении вник в черты местности, где сейчас происходил бой. Слева в полкилометре отсюда был подлесок или молодой фруктовый сад. Туда всего выгоднее было бы переместить батарею, потому что подлесок все же есть естественное укрытие и маскировка. Правее и вперед находились немецкие земляные гнезда для установки орудий. Их немцы оставили позавчера. И они уже были нанесены на карту карандашом. Немцы, конечно, хорошо знают про эти земляные ячейки. И в любой момент могут пристрелять их точным огнем. Стало быть, немцы должны сообразить, что русские на их оставленные артиллерийские позиции не пойдут. А пойдут в тот подлесок слева. Потому что другой позиции тут выбрать негде. Тут всюду ровная пустошь. Артемов приказал вручную перекатить орудие на старонемецкие артиллерийские позиции. Он решил там выждать танки и расстрелять их в упор на видимость, а затем сразу двинуться вперед. Но впереди в двух километрах была небольшая река Сливянка, а на том ее берегу населенный пункт — совхоз с каменными постройками. Артемов с телефонистом Перегудовым перешли на новый командный пункт. И капитан приказал своим пушкам до времени молчать. Немецкие батареи, обеспечивавшие наступление, распахивали землю огнем впереди своих идущих вперед танков, но одновременно они вели огонь и вглубь нашего расположения. Подлесок, в котором были сейчас лишь караеды да осенние птицы, истлевал в огне. Прежняя позиция артемовской батареи также была накрыта артиллерией противника. Разрывы снарядов, опережающих танки, засвечивали немецкие машины во тьме. И поэтому можно было уже вычислить данные для прицельного огня. Командир стрелкового подразделения, вышедший на правом фланге к берегу Сливянки, попросил у Артемова, чтобы он подавил две пулеметные точки врага в совхозе. Пехота, залегшая впереди Артемова, не могла вступить в дело с пехотой противника и вживалась в землю, чтобы стерпеть без гибели накрывающий ее огневой вал. Артемов, чувствуя, что он один сейчас способен и должен остановить и сокрушить на месте стальной, рвущей землю огнем, почти вонзающийся в его грудь поток врага, в яростной радости подавляющий страх командовал Перегудову, и тот повторял его слова в микрофон на батарею. Первый танк взорвался, и его разверзло пламя, осветившее местность, по которой подходили еще четыре танка. «Выстрел силен был, тачка Тан», — сказал Перегудов. «Верно, это сработало и во второе орудие», — подтвердил Артемов. Еще два танка противника были остановлены скорым, прямоточным огнем батареи Артемова, бившей по его приказу залпами, и затем добиты, повторно расстреляны на месте, как неподвижные цели». Один танк ушел на правый фланг, а упреждавший, сопровождавший танки огонь артиллерии стал клевать землю неприцельно. Тогда Артемов скомандовал, чтобы расчеты отдали пушки на передки и следовали на тяге вперед под охраной своих ручных пулеметов до реки Сливянки. Глава четвертая.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 Глава А все равно умирать нельзя И из могилы надо драться, решил Артемов Он был согласен вечно держать на своей груди Черную тяжесть смерти и злодейства Если бы только мог привлечь к своему телу Все железное зло мира И неразлучно томить его на себе В этом было бы его удовлетворение И призвание красноармейского офицера «Силин!» — прокричал он в телефон. Броня танка зазвенела и сверкнула огнем над ним, и одна гусеница машины на весу прошла над головами Артемова и Перегудова. Теперь в небе над траншеей стала видна высокая грустная звезда. «Силин!» — крикнул в микрофон капитан. «Ты держишься там?» «Держусь, товарищ капитан!» — ответил Силин. «Сберегите мою карточку!» «Меня фотограф из газеты снимал, обещал прислать, а все не присылает. Теперь скоро, наверное, уж пришлет». «Я сберегу ее», — пообещал Артемов. И решил застрелить этого фотокорреспондента из газеты, который снимает всех как героев аппаратом с пустой кассетой и всем обещает прислать вскоре фотографии. У солдата большая чувствительность доверчивой души, и его нельзя обманывать». «Тигры на подходе к реке», — доложил Перегудов капитану. «Четыре машины и на флангах по пяти машин среднего веса». «Оставайся здесь один», — приказал Артемов. «Я пойду к Силину». У Силина, кроме него самого, при пушке был один казак Миронов, Уцелевшие артиллеристы из других расчетов заняты были на оттяжке поврежденных орудий в тыловое расположение и на подноске снарядов соколицы хутора. «Все ничего, товарищ капитан», — сказал Силин. «Калибр у нас слаб на такие машины». «Ничего, Силин», — произнес Артемов. «Я по-хозяйски с ними справлюсь. Гранаты и противотанковые мины у нас есть, а то как же имеются». Ты, хлопачи здесь, у пушки, только зря не поли. Давай огонь не в лоб, а по нежному месту, а я пойду, как они покажутся. Давай, я буду снаряжаться. Силин не все понял. Так как же это будет, тач, капитан? Артемов улыбнулся. А я к танку прямо под вздох подберусь и выпущу из машины последнее дыхание. Силин помолчал, но потом обиделся. А я что ж, тач, капитан? «Я солдат. Я к смерти давно привык. Почему же меня не посылаете на дело? Чего я тут пустым огнем греметь буду?» «Тебя я хочу сберечь, Гордий Иванович», — ответил Артемов. «Отца матери и семьи при тебе нету. Кто о тебе позаботится, кроме меня?» Силен отступил на шаг и вытянулся перед командиром. «Так не бывает, дач-капитан. Это не по службе уставу». — Вам не положено идти на смерть вместо своего солдата. — На поле боя я для тебя весь устав, — сказал Артемов. — Родиной мне положено любить и беречь своего солдата. Поцелуй меня на прощание, Гордей Иванович. Гордей сильно опустился на колени и приник лицом к земле. Прежде он думал, что Родина велика и не помнит про него одного, своего солдата. «А она, Родина, вся может собраться в одного человека-офицера. И она любит его, должно быть, больше, чем он ее». С ближних тыловых позиций ударили пушки дивизионной артиллерии. Они били по правому берегу реки, где появились свежие немецкие танки. Силен поднял лицо от земли и задумался. «Великое дело!» Прошептал он, слушая залпы батарей. ж ты, как наша Россия огнем говорит. Теперь и капитану не к чему на танки ходить в рукопашную. Телефонист Перегудов появился возле командира. Приказано, тач капитан, всем штурмовым подразделениям пехоты и всем ее сопровождающим идти вперед, как только эти танки будут остановлены дивизионным огнем. Артемов приказал поставить орудие на ходовой передок, А всем свободным людям батареи следовать с ручными пулеметами и автоматами Затем он посмотрел на небо, чтобы сообразить по звездам, скоро ли будет рассвет По звездам выходило, что утро будет скоро Но в позднюю осень и по утрам бывает еще долгая тьма И дети, проснувшись, плачут в деревнях по свету